Глава 16. 26 апреля по времени Туры. Лортах. Алина. Из-под ног инсекто-людей летели комья грязи, забрызгивали хитин. Некоторые из невидши и вовсе бежали на четырех конечностях, под немыслимым углом, согнув и вывернув их, словно гигантские муравьи. Твари поторапливали наемники на хонгах и тхау-хонгах, покрикивая, как погонщики скота. Твари поторапливали наемники на хонгах и тхау-хонгах, покрикивая, как погонщики скота. Алина, мокрая от ливня и страха, уже часа полтора лежала за трухлявым стволом, сквозь щели которого прекрасно была видна дорога на краю оврага. Почва здесь была глинистой и жирной и налипала на одежду и тело слоями. Труд прижимался к земле рядом, такой же грязный, как сама принцесса. Трое суток после выхода из долины Тимовеш оказались нелёгкими. В небе круглые судки сновали туда-сюда стрекозы с совсадниками, в лесу то и дело попадались группы наёмников, а к реке, иногда просматривающейся сквозь лес, приближаться было опасно. Оживление царило и на равнине за рекой, где и ни ночь, ревели рога, стучали барабаны, словно там одна за одной отправлялись в бой военные части. Алина ночами поднималась выше леса вслед за тротом, чтобы взглянуть за реку. Огней костров становилось все больше, а светлые пятна больших переходов оставались неизменными, их по-прежнему было четыре. Но встретить в лесу целую армию на марше не ожидал никто, да и на карте Тимовеш никакой имперской дороги обозначено не было. Появилась она, очевидно, недавно. По обе стороны от тракта валялись выдранные с корнями папоротники с кое-где еще зеленой листвой — то тутто там торчали короткие пни, срезанные почти вровень с землёй. Принцесса видела, как на узком участке один из тхау хонгов, по винойс приказу всадника, подсёк ударом лапы тонкое дерево, а затем подхватил его челюстями и мотно в головой забросил по дуге в лес. Папротник с гулким чавканьем и россыпью брызг упал в шагах в двадцати от алины, почти на четыре, затаившегося за корнями среди кустов осидчи, но тот даже не дёрнулся. За той ствола, за которым скрывались принцесса с Тротом, выскочились десяток проснувшихся ночных ящеров и понеслись вереща, вихляя прямо вниз к дороге. Крылья у принцессы от неожиданности, от того, что и невячи, и наёмники повернули головы на звук удара и вопли ящеров, предательски трепыхнулись, но их быстро прижал рукой Трот. "Они не видят нас", не слышно сказал он. Ящеров, попытавшихся пробежать сквозь строй, с хохотом ловили наемники, протыкая пиками и поднимая над собой, хватали и невидши, бросая вперед и смыкая жвала на дергающихся тушках. В сторону путников враги больше не смотрели. Алина, закусив губу от страха, тихонечко подтянула кончики крыльев под себя, прижав их животом. И намеряне отворачивались, двигались дальше, мимо. Алина взглянула на четвери, Дракон наблюдал за Неведши с хмурым в ожидании тигра, готового сломать добыча хребет. В позе его, в слабом оскале и том, как он прижимался к земле, сейчас казалось больше хищного, чем в инсекто-людях. Именно Чет пару часов назад насторожился, закрутив головой, стряхивая воду с волос. Утро выдалось дождливым, и после начала движения все успели промокнуть насквозь. Земля вибрирует. — сказал он. — К нам движется много людей. Минут через двадцать и Трот поднял голову, глядя куда-то в сторону. Путники пошли осторожнее, скользя от ствола к стволу. Сначала Алина увидела деревья, заброшенные в лес. Затем в сотни шагов вниз дорогу на краю оврага, вспаханную тысячами следов. А потом Трот свистяще приказал. — Ложись! И принцесса, упав за ствол, заметила, как из-за поворота далеко от нее Может в полукилометре или больше появляются первые тёмные фигуры. Это были невечи. Хорошо, что полил дождь и порывы ветра шли от реки, хорошо, что дорога находилась довольно далеко и ниже того места, где спрятались путники. Иохонги, и Охонги, и невечи не чую ли их. Алина каждую секунду ожидала, что кто-то из чудовищ повернёт к ним морду, заверещит, учует, бросится. Отряды всё шли и шли. Но дождь, слава богам, не прекращался, да и людей по дороге двигалось немало. Инсектоиды беспокоились, но слушались всадников и в стороны не дёргались. Колонны инсекто-людей то и дело перемежались большими группами норов, мелких дворянцев в сопровождении нейров-наёмников. Дворяне были одеты в хитиновые доспехи, будто собирались сразу уйти в бой, и каждый отряд нёс с собой знамя. Красное солнце на белом фоне, пронзённое мечом и закрытое паутиной. Это императорский стандарт, проговорил Трот тихо. Похоже, сюда дошли личные императорские батальоны. Древки, вставленные в крепления с брою у шейных сочленений у хонгов, гнулись под тяжестью мокрых полотнищ, тяжело хлопающих на ветру. Воины императора выглядели так, будто видели и сами творили все мерзости мира. Но и в их взглядах, обращённых на инсекто людей, проскальзывали отвращение и опаска. Было и встречное движение по тракту Ахонге везли телеги с награбленным на туре. Алина с удивлением рассмотрела и экран телевизора, и светофор, были там и тюки с вещами, мебель, тротнапрякся, неслышно, очень зло выругался, и Алине стало не до удивления. Она зажала рот рукой и дальше давилась слезами. не отводя взгляда от дороги. По ней шли пленники, человек пятьдесят, привязанные позади последней телеги один за другим, женщины и мужчины, промокшие, грязные, в туринской одежде, большинство с рыжими волосами, инлянцы. Неведшие, огибая караван с рабами, щелкали на них жвалами, повизгивали. Одна из женщин дернулась, упала, увлекая за собой часть шеренги, а И тут же с двух сторон к упавшим подскочили надсмотрщики с телег, ударами плетей заставили подняться. Лицо лорда Макса было белым от чети, казалось, и вовсе превратился в камень. Пленники уже скрылись из виду, а Алина всё плакала, и в ушах её стояли крики женщин и свист плетей. Ум она понимала, что попытайся спутники помочь, и это подписало бы и им, и Тури смертный приговор. Но принцесса помнила своё бессилие, свой ужас перед наёмниками в твердыне и никак не могла успокоиться. Когда дорога наконец опустела, никто из строицы не пошевелился. Они выжидали. Дождь стал мелким, туча стремительно отступала, утихал и ветер. Выглянуло утреннее солнце, и сначала неуверенно, а затем всё сильнее запели птицы. Четыре стротом обменялись короткими кивками, и дракон вскочил первым, побежал вниз, огибая коряги и деревья, перескочил упавшие папоротники, преодолел дорогу в несколько касаний и скрылся за стволом в шагах в двадцати от нее, почти у самого оврага. — Пора, — шепнул лорд Макс. Алина, вытерев щеки, набрала воздуха, поднялась, оттолкнувшись руками от земли и, оскальзываясь, сохраняя равновесие с помощью крыльев, понеслась туда, где был чёт. За спиной она слышала быстрые шаги профессора и его дыхание. Почти у самой дороги их настиг гол раньяра, и принцесса, не останавливаясь, нырнула в сторону, прыгнув в пышную листву одного из срезанных папоротников, сжалась, пригибая голову. Трот вжался в ствол неподалёку. Стрекозы летели неспешно, словно издеваясь, невысоко, и всадники смотрели прямо на дорогу или алини, так казалось. Чудовища скрылись из виду нескоро, и все это время принцесса с ужасом ждала, что сейчас вслед за ними появится из-за поворота еще отряда Неведшей, а прямо здесь, у дороги, она, Алина, и ее обязательно почуют и разорвут. Но вот и гул затих, но она не шевелилась, и только когда Трод подал знак, выпрыгнула из убежища и спешно перелетела через дорогу, слыша, как хлопают его крылья позади». Одежда, пропитанная глиной, покрытая ею, была тяжёлой и тянула вниз. Они успели перебраться через овраг, превратившийся после дождя в бурную реку, и уйти в лес за ним, когда за спинами раздалось отдалённое верещание, и снова на дороге замелькали силуэты наёмников и охонгов. Путь продолжался в тяжёлом молчании. Алина уже не плакала, но отёкший нос периодически хлюпал. В ей было вязко и противно. Когда мы выиграем войну, я не отступлюсь, пока каждого пленника не вернут обратно натуру, сказал Четвери, когда они уже отошли очень далеко от дороги, и можно было сделать небольшой привал, наполнить фляги у ручейка и перевести дух. Обещаю тебе, малышка. Куда их ведут, интересно? Алина слабо и благодарно улыбнулась. Скорее всего в столицу, ответил Трот. Там Он показал рукой вправо, в противоположную от равнинную сторону, к лакше, и проходит императорский тракт. Но а этой дороги раньше не было, видимо, её закончили прокладывать совсем недавно. А как же те невичи, которых мы видели в первый раз? Алина быстро закинула в рот горсть сушёных ягод, запила их водой. Это же гораздо дальше от столицы, правильно? Что они там делали? Могу только предполагать, пожал плечами Трот, снимая с себя серую от глины рубаху. Возможно, там тоже прокладывают дорогу, чтобы подводить войска и пропитание к дальним от вулканов порталам. Но работа ещё не закончена. Или путь к дальним порталам для того отряда оказался быстрее, чем отсюда сквозь равнину, но с переправой через несколько рек. Он встал у ручья рядом с четырьми, который прямо на себе смывал грязь с одежды. Сунул рубаху в воду и бросил. Вы бы тоже переоделись, Алина. Я полосну ря одежду, ещё час, и эта грязь засохнет так, что мы не сможем двигаться. Принцесса с сожалением посмотрела на бывшую пёструю зелено-коричневую сорочку на тёмные брюки, они хорошо сливались с деревьями, и, кивнув, потянулась к сумке, чтобы достать свои обрезанные старые штаны и рубаху, которые она взяла на тряпки. Тщательно вымыться сейчас времени нет, а пачка чистой смены одежды от Тимовеш жалко. Переоденется вечером, если найдётся ручеёк и безопасное место для ночлега. К полудню путники добрались до следующего оврага. Плотность раньяров в небе снизилась, но все равно то и дело приходилось прятаться под пышными шапками папоротников. Алина была подавлена. Предстоящий бой по пути к порталу и так казался чем-то невозможным, но очередная демонстрация силы противника оптимизма не прибавила. «Не хотел бы я встретиться с тем, кто порезвился здесь», тихо сказал Трот, глядя куда-то вниз. «Я бы хотел». Но сейчас это не вовремя, согласился Четверы. Взгляд его снова стал хищным, внимательным. Алина мотнула головой, призывая себя к порядку. Потом подумает, потом. Сейчас надо глядеть в оба, скользнула взглядом по переломанным папоротникам, идущим наискосок по оврагу, будто здесь прошёл тонкий смерч, и краем глаза зацепилась за что-то странное. "Лорд Трот", позвала она, вглядываясь в тенистую рощу, к которой шла дорога из сломанных деревьев. Смотрите, оба спутника повернулись туда, куда она указывала, на полянку у оврага, скрытую папоротниками. Это же Вехинд, определённо он, подтвердил Трот через минуту, когда они остановились у края ловчей ямы Вехинда. Огромный муравьиный лев был выдернут из своей подземной норы и разорван, а в внутренности его выедены Половина туши возвышалась на три человеческих роста. Башка со жвалами, которые могли бы ухватить и Охонга, лежала неподалёку. Папоротники вокруг полянки были погнуты, повреждены, а на земле виднелись странные следы, четыре в два ряда. Но что могло убить Вехента? Принцесса Зябка повела крыльями, шагнув ближе к троту. Рука её опять оказалась на рукояти ножа. Мужчины, не сговариваясь, повернулись спинами друг к другу, прикрывая Алину и оглядывая окрестности кроны папоротников над головами овраг. Принцессе стало еще страшнее, но она выдохнула, чуть сгибаясь, и вдруг страх сменился совершенно пустой головой и сосредоточенностью, ушел в бешено колотящееся сердце и повлажневшие руки. «Может, уйдем отсюда?» — прошипела она резко. «Сейчас уйдем». В полголоса откликнулся трот. Нужно понять, что это за тварь и откуда ждать опасности. Пока все тихо, слышите? Пели птицы, по полянке бесстрашно шмыгали крысозубы, подбегая к туши, заползали внутрь и выбегали обратно. Четтери похлопал ладонью, облаченной в зеркальную перчатку, по крупному рваному брюху Вехента, возвышающемуся над ним, как танк, увязший в болоте. Отеки слизи были почти смыты дождем, но в дырах, будто проломленных огромными челюстями, виднелись ошметки белесых внутренностей. Убит недавно. Дракон покосился на спутников через плечо. Патраха на жаре не разлезлись. После дождя, иначе бы брюхо внутри было заполнено водой. В дыру пролом пролез еще один крысозуб, понюхал уцелевшую плоть и прыгнул обратно, даже не попробовав. «Отравлена?» — прошептала Алина, задолгий поход, уяснившая, что вездесущие крысозубы выгрызают все, что может сойти за еду. — Верно, малышка, — похвалил ее дракон. — Я бы решил, что плоть этой твари изначально ядовита, но падальщики не стали бы и подходить, если бы знали, что она несъедобна. — Съедобна, — буркнул трот, не оборачиваясь. — Мой дар тени с товарищами как-то уничтожил такого, обустроившего логово около поселения. — Съедобно. Залили маслом и подожгли, на вкус как краб, ели всей деревней. «Значит, ядовитая огромная тварь, ничего в голове не забрежило? Ты этот мир знаешь лучше, чем я!» Инляндец покачал головой. «Вехен-то мог бы убить Тхаухонг, и на лапах у него есть протоки с ядом», ответил он в полголоса. «Но это он указал на два ряда следов на взрыхлённой полянке, между которыми словно волочили бревно». Не следы тхау Хонга. Слишком много, слишком близко друг к другу. Я никогда подобного не встречал, однако слышал о том, что с богами-захватчиками пришли разные чудовища, которые сейчас в армии намерян не используются. Похоже на наших песчаных скалопендр, четыре подсокол языком, если увеличить их в 1000 раз. Трот вновь покосился на следы. Похоже, думаешь, оно ушло тем же путём, что и пришло. И он кивнул на дорогу из переломанных тонких папоротников, уходящих от полянки наискосок по оврагу в противоположную реке сторону. Других следов нет, и я ничего не слышу. Согласился Четыре. В любом случае нужно отсюда уйти как можно дальше, пока это нечто сыто. Я бы, конечно, поризвился, но не стоит привлекать внимание шумным боем, а тихим и незаметным он не будет. Идём вдоль реки. Кроткий в ком позвала Алину следовать за собой. Лучше наткнуться на наёмников, чем на эту тварь или её соседку. Двое бы не поделили территорию. Уже на ходу откликнулся чэд, но кто знает, кто знает, какой чудесный мир этот Лортах. Сквозь залитые солнцем деревья, растущие на высоком берегу, виднелась полотно реки. а за ним далекий лагерь и снующие в воздухе стрекозы. Алина, счастливая, что страшная поляна осталась позади, то и дело глубоко вдыхала свежий воздух. Тело обивало прохладой, но она не расслаблялась, отслеживала каждый шорох, молча, внимательно следуя за четвери и почти не оборачиваясь на трота. Рельеф местности изменился, став более каменистым, сухим. Лес распался на папоротниковые рощи, между которыми лежали широкие известняковые проплешины и причудливые низкие скалы, желтовато-белые, словно оплывшие. Возвышались среди них и настоящие гиганты столбы, окружённые грудами камней. Однако лес между каменными выступами был плотным. Слой почвы толстым, щедрым, папоротники росли огромные и не чахли, а по пути то и дело попадались родники, пробившие себе глубокие желоба в камни и падающие с обрыва в реку. Путники двигались под прикрытием деревьев, на открытое пространство выходя только тогда, когда иначе пройти было нельзя, и всякий раз и четыре и трод хмурились, глядя на нагретые солнцем белёсые наплывы под ногами. На камне не видно следов. бросил лорд Макс, когда принцесса вопросительно посмотрела на него. Они проходили сейчас по краю широкой, метров в 200 в диаметре не меньше, известняковой площадки, посреди которой возвышался столб-гигант. Любая тварь может прятаться в этих валунах, он кивнул на нагромождение известняковых плит и камней у подножия столба и не оставлять следов. Синеватые тени в огромных щелях между плитами показались Алине зловещими, и она ускорила шаг. И так было не по себе. Нигде не было знаков присутствия человека, а в терании по пути то и дело попадались старые кострища, остатки дров, мусор. Видимо, все наёмники предпочтали пройти по дороге. Более того, принцесса поняла, что они до сих пор не встретили ни одного лорха, хотя мест для плетения паутины в здешнем лесу было достаточно. Да что лорхи? Ни одной косули или кабанчика, никого крупнее краснозубов и птиц. И она почти не удивилась, когда Четери поднял ладонь, прислушиваясь, а затем молниеносно, уже с клинками в руках, развернулся к столбу, который остался за их спинами. Принцесса только успела увидеть, как к ним с невозможной скоростью рванулся кто-то огромный, услышала странный высокочастотный свист, как трот рявкнул. «На дерево!» Алина сначала взлетела, вцепившись в ствол толстенного папоротника у самой макушки, а затем посмотрела вниз. Сердце колотилось как бешеное, горло перехватывало спазмами. На плато у столба, изгибаясь, скользила по камням гигантская многоножка размером с трамвай, поднимая тело высоко как змея и бросаясь на четворе с тем самым невыносимым свистом. А дракон танцевал и смеялся, ускользая от страшных челюстей, такие действительно могли раскусить и вехинта. Раз за разом отпрыгивая далеко, обрубая чудовищу то одну из коротких лап, которых было не менее сотни, то кончик длинного уса, папоротник, на котором притаилась принцесса, дрожал и сотрясался. Она же следила за битвой, за работой двух бойцов в паре, и впервые яростно, почти ожесточённо сожалела, что слишком слаба и неумела, чтобы помочь им. и обещала себе, что обязательно научится и сможет двигаться и сражаться не хуже, чем лорд Макс. Трот в полете, сжимая в руках призрачные клинки, прыгнул на черную спину, пробежал, помогая себе крыльями по хитиновым пластинам, покрывавшим ее внахлёст, не щели для клинка. Добравшись до плоской башки, воткнул лезвие в огромный глаз, спрятанный в провале хитина, провернул их. Многоножка взвелась на дыбы — И трот полетел в сторону, а чудовище, разъярённое вопящее на таком ультразвуке, что у Алины заныли зубы, бросилось туда, где только что был инляндец, щёлкнуло челюстями. Профессор увернулся раз, срезал одной из ног, увернулся два, срезал ещё с той же стороны, где уже хорошо поработал мастер, но не улетел, зависнув в воздухе, и принцесса похолодела, видя, как близко от него сомкнулись чёрные жвала. как близок он был к гибели. Но почему он не улетает? Почему? И тут она увидела Четари. Дракон каким-то неисполнимым кульбитом оттолкнулся от бока твари, впрыгнув ей на затылок, подождал, пока она снова бросится на трота, пробежал по хитиновому лбу от выколотого глаза к зрячему и двумя розчерками клинков ослепил ее окончательно». Мастер едва успел спрыгнуть и понестись в сторону, как многоножка, припадая на тот бок, где двое противников проредили ей лапы, начала метаться на плато, сворачиваясь и разворачиваясь, врезаясь в столб. Он оказался не слишком прочным, и сверху стали сыпаться камни и пыль, свергаться целые плиты. Одна из таких свалилась на шею чудовищу, и оно, окончательно потеряв ориентацию, принялось крушить всё вокруг. Со столбасы полос всё больше камней и глыб. Четыре, пробираясь в сторону Алины, мелькал меж стволов в лесу, куда он нырнул с плато. Трот летел к ней, уворачиваясь от падающих камней, когда принцесса с ужасом заметила двух рьяров, летящих к ним из-за реки, и на них были всадники. Стрекозы Крикнула она так звонко, что её услышали все, и чёт, который ускорился и трот, повернувший голову туда, куда она указывала, и выругавшийся, она явно увидела движение его губ, услышала и раненная тварь, она заверещав на ультразвуки, рванулась в сторону Алины, пронеслась под тротом, его мотнуло потоком воздуха, принцесса сорвалась с папоротника, полетела прочь, вихляя между деревьев. И тут, позади неё, в лес словно врезался гигантский таран, чем-то ударило в спину, острой болью обожгло крыло, и она свалилась на землю, покатившись кубарем, сдирая обкорни и колени и локти, и лицо. Алина пришла в себя на руках трота. Еле получилось открыть глаза. Профессор двигался рывками от папоротника к папоротнику, пригибаясь к земле, тяжело дыша. Он был очень бледен. Где-то на периферии слуха всё ещё ощущался невыносимый свист многоножки и гул раньяров. Пятая Рудлок хотела сказать, что она в норме, что можно отпускать, но получился только стон. Лорд Макс, не останавливаясь, взглянул на неё, и на лице его отразилось такое облегчение, он так стиснул принцессу, что она чуть снова не потеряла сознание. Алина попыталась спросить, что случилось, но язык по-прежнему не слушался. Тело было слабым, онемевшим, будто её обкололи наркозом, и одновременно ломало, пылало жаром. Крыло дёргало, ободранные колени и локти пекло, а стоило чуть пошевелиться, её затошнило. Лес пошёл кругом, и Алина еле успела повернуть голову от лорда Макса, как её вырвало. Всё будет хорошо, коротко выдохнул трот, когда она откинулась на его плечо, приходя в себя от болезненных спазмов желудка. В голове чуть прояснилось. Выпейте воды. Как можно больше. Вас задела многоножка. Крыло. Челюстью. — Яд! — сообразила принцесса слабой рукой, пытаясь отцепить флягу с пояса. Во рту было горько и кисло. Желудок сводило, мысли пробивались, как через толстый слой ваты. Это от яда мне так плохо. Тело пылало, на коже стал выступать липкий пот. А из-за мельтешения папоротников и клочков неба сверху Из-за движения рывками от ствола к стволу снова начало мутить. Алина смогла вынуть из петли флягу, но та выскользнула из рук и со шлебком упала на землю. Трот не остановился, через несколько секунд рядом мелькнул чэд, бросив флягу принцессе на живот. Она наконец смогла её открыть, стала пить, проливая воду на грудь, на тротта, давясь, и глотков через пять желудок снова сжался, и всё выпитое пошло обратно. Пейте, шипяще приказал лорд Макс. Пейте ещё. Над головами загудело. Он метнулся к ближайшему стволу, вжался в него спиной, прикрывая Алину крыльями, но она разглядела, как в том направлении, в котором двигались они, пролетели три раньяра. Всадники склоняясь, смотрели вниз. Мы должны сейчас уйти как можно дальше, прошептал трот, воспользовавшись передышкой. Грудь его тяжело вздымалась. На плато прилетела десятка полтора стрекос. Не знаю, успели ли нас заметить наёмники, но, естественно, они поняли, что многоножка не могла изувечить сама себя. Сейчас осматривают окрестности. Если нас видели, боги, какая вы горячая. Вас едва не раздавило. Я оттащил вас, попытался подлечить, вывести яд. Думал уже всё, но, по всей видимости, ваша кровь действительно с этим справляется сама. Пей, девочка, нужно помочь организму. Алина, заворожённая этим шёпотом, послушно поднесла флягу к губам. Ей становилось всё жарче, кровь стучала в ушах, сердце колотилось как бешеное. Гул стих, раздался птичий крик, знак 4, и трот снова бросился вперёд. Принцесса той и дело задрёмывала, всего на несколько минут. Когда она открывала глаза, солнце почти не двигалось с места. Её больше не тошнило, но жар тела в одно из пробуждений дошёл до такой степени, что на шее лорда Макса, там, где она обнимала его, Появился красный отпечаток её ладоней, словно ожог. После четвёртого или пятого пробуждения её начала колотить дрожь, пот палился ручьём, и Алина стала стремительно остывать. Мокрая одежда липла к телу, трот так и бежал с ней на руках, но движения его заметно замедлились. Гул Раньяров раздавался где-то поодаль. — Я понесу. — услышала она через какое-то время голос Четтери. — Тебе нужно отдохнуть хоть немного. — Немного, Макс. — Макс. Ты прав, раздался сквозь дрёму ответ Трота. Её передали с рук на руки, и гонка продолжилась. В следующий раз Алина очнулась от того, что её почти швырнули на землю, и увидела, как на поляне в шагах в 30 от неё медленно валится с приземлившегося раньяра всадник с рогом в руках, в который он так и не успел подуть. Из шеи у наёмника торчал нож, а чеたり метал второй. Принцесса лежала на боку, то оглядела на своё крыло, разорванное пополам, между перьев виднелась красная подзаживающая плоть и белый остов кости, то словно во сне наблюдала, как трот убивает рванувших ему навстречу двух бойцов, а потом на пару с четырьми уничтожает озверевшую от крови стрекозу, обрубая ей крылья, пронзая шейное сочленение. Как трот жадно глотает из фляги воду, глядя на неё Алину, а затем подходит и берёт её на руки. Даже если нас не видели, Проняра обнаружит, сказал он. У нас есть несколько часов, чтобы оторваться. После следующего пробуждения принцесса пошевелилась и попросила: "Поставьте меня на землю, профессор. Я уже могу идти". Она действительно чувствовала себя гораздо лучше. Да, болело крыло, но из тела полностью ушли слабость и онемение. И голова была свежей, без спутанности и мути последних часов. Конечно, буркнул он, не останавливаясь, и выполнил её просьбу очень скоро, когда остановка действительно понадобилась, ибо выпитой воды было многовато. Темнело, разболелась голова. Было ощущение, что кто-то сдавливает её ладонями, но Алина, шагая вслед за тротом, не жаловалась, не хватало ещё, чтобы из-за неё шли медленнее. Впереди угодил орха. Сообщил Четвери, возникшие между деревьями. Похоже, мы вышли из места обитания многоножек. Я не стал его трогать, ведь так на оставляли маяков для погони. Да и если обойти, а не убивать, будет быстрее, согласился Трот. И наших преследователей он задержит, если таковые будут. Алина, продираясь скмежку кустов, поморщилась. Спину прострелило болью. Как ваше крыло? тут же отреагировал профессор, подходя ближе. коснулся перьев, и она поджала пострадавшую конечность к спине. "Терпи, лорд Макс". Он нахмурился, но не успел ничего ответить. Сквозь пение птиц впереди послышались знакомые щелчки, посвисты, и принцесса дёрнулась, хватаясь за нож. "Похоже, паучишка не хочет нас упускать. Я схожу, посмотрю, что там", подмигнул ей Четтерей. Макс, подождите, пока я уведу его, и двигайтесь дальше. Я найду вас. Надо бы оставить для преследователей ложный маячок подальше отсюда. Идите сколько сможете, затем найдите убежище и ждите меня. Он перепрыгнул через ручей и помчался туда, где вдали меж стволов видна была уже туша паука, спускающегося от паутины на землю. Трод присел у воды, чтобы наполнить флягу, а Алина обессиленно прислонилась к папоротнику, на секунду прикрыв глаза. Голову снова сдавило болью. В ушах звенело, будто отголосками далёкого разговора. На краю сознания слышался какой-то навязчивый зуд. "Попейте ещё", попросил трот. Она открыла глаза. Он протянул ей флягу, затем оглянулся туда, где чёт, заложив в вираж почти перед носом паука, погнал его за собой в сторону. "Вы очень бледная. Не свалитесь в обморок. Сейчас нет времени лечить вам крыло". Я дотерплю до вечера, лорд Макс, Алина поднесла флягу к губам. Придётся, сказал он сочувственно. Она пила и пила, и напиться не могла. Голова болела по-прежнему, в ушах стихало жужжание, и Алине казалось, будто она отрывается от земли, хотя так же крепко стояла на ней. Принцесса даже склонилась, чтобы убедиться в этом, за одно оглядела исцарапанные колени и вздохнула, прикрепляя флягу обратно к поясу. В голове вдруг зазвенело, будто лопнула струна, и боль ушла. Стало так легко, что Алина покачнулась. "Готова?" спросил её отрод. "Секунду", она склонилась над ручьём, чтобы плеснуть воды себе в лицо, а затем сорвалась с места вслед за спутником. Они бежали очень долго, обходя полянки вехинтов и ловушки лорхов, всматриваясь в небо, не видно ли раньяров. Алина то и дело оглядывалась, сердце было неспокойно за Четвери. Затем от усталости оглядываться перестала. Они шли весь остаток дня и вечер и полночи, не меньше. Даже трот в конце концов начал спотыкаться, а Алина и вовсе брела безразличная ко всему, голодная и вымотанная. Наконец профессор остановился у огромного папоротника с узкой щелью у самых корней. Они кое-как протиснулись внутрь, в полость ствола, и рухнули на древесную перегородку. Алина стащила из себя сумки, оперлась спиной на стенку и закрыла глаза. Крыло дёргало нещадно. "Повернитесь чуть боком", приказал Трот, дотянувшись до её спины. "И поешьте что-нибудь, пока есть возможность. Завтра её может не быть". Алина с неохотой двигаться не хотелось, развязала сумку. Лорд Макс колдовал над ее крылом. Под перьями растекался холодок. Сломанную кость перестала дергать. Боль отступала. Принцесса достала мягкую лепешку, плетеный туесок с сухими сырными шариками. Их полагалось запивать водой. Сунула один в рот, повернула голову, потребовав. — Откройте рот. — Зачем это? — буркнул трот. — Не мне одной надо есть. Ворчливо отрезала она, протягивая лепешку, дрожащей от измотанности рукой. Ну уже профессор, он устало покачал головой, но лепёшку откусил, и сырный шарик взял из её руки уже с лёгкой усмешкой. А когда Алина протянула пластину сухого мяса, перехватил её запястье, отпуская крыло, взял мясо, коснувшись губами её пальцев, и отодвинулся. Я вполне способен сам поесть, Алина, но теперь я вижу, что вам действительно лучше, она невесело улыбнулась. «Удивительно, что мы вообще пережили этот день, правда?» «Правда. Не стал он успокаивать ее. Но мы обошлись малой жертвой. Вы пару дней не сможете летать. Неприятно. Замедлит нас. Но это ничто по сравнению с тем, когда я думал, что вы не выживете». Еще через пару часов, когда они уже спали, Алина услышала голос Чета, но так и не смогла заставить себя открыть глаза. «Удивительно, что мы вообще пережили этот день, правда?» Славна побегал, весело и негромко говорил он что-то тихо спросившему троту, оставил нужные следы в стороне отсюда. Дураков обманет, а умных лишь ненадолго отвлечёт, но нам-то и надо. Они ещё о чём-то говорили, но разговор уплывал, отдалялся, слишком принцесса устала, слишком хотела спать. А под утро у неё снова разболелась голова, и в ушах зазвенело, зашумело. Алина замычала, пытаясь проснуться, но глаза не открывались. Тело не подчинялось, и она словно со стороны слышала своё мычание и шумное дыхание. Неужели вчерашний яд всё ещё действует? Это Матвей, раздалось у неё в голове. Мы организовали связь с Туры. Её схватили за плечи, затрясли. Алина. Мы организовали связь с Туры. Слышала она свой голос, глухой, мычащий: "Слушай внимательно, информация от Александра. Постарайтесь показать. Дней вам осталось идти, мы пройдём в портал". Изумлённый взгляд Четри, трот выругался, перестал её трясти, Алин условно закручивала огромным вихрем, и ей казалось, что она вот-вот очнётся на туре. Так чётко ощущался рядом Матвей. А губы двигались сами, выговаривая, повторяя: "Информация от Александра. Мы организовали связь с Туры. Найдите возможность показать, сколько примерно дней вам осталось идти. Накануне прорыва сообщите нам. Мы пройдём в портал, чтобы расчистить вам путь, и уже на Лортхе дадим знак ракетницей. Ждите нашего появления сутки, затем действуйте сами. Я очень жду тебя, малявочка". Она Почти, почти уже дотянулась до Матвея, когда по вискам ударило болью, и Алина прямо во сне потеряла сознание.